Глава одиннадцатая. Шаг в неизвестность. В романе «Двадцать тысяч лье под водой» Жюль Верн облекает в увлекательную билетристическую форму идею свободной от тирании и гнета жизни. С этой идеей, как свидетельствуют ее путевые очерки, солидарна и Блаватская. Капитан Немо находит свое небо и новую Землю в пространстве, казалось бы, совершенно непригодном для человеческого существования, в морских глубинах. Его подводный корабль «Наутилус» – это совершеннейший технический аппарат, с помощью которого капитан Немо обеспечивает себе и своим соратникам не только безопасное убежище, где никто и ничто не стесняет свободы, но и орудие борьбы и мести, используя которое он способен дать сокрушительный отпор представителям «Несправедливого общества». Капитан Немо, находясь под водой, живя преимущественно в другой, даже противоположной реальности, тем не менее остается человеком Земли. Он не тяготеет ни к мистическим теням и просветам, ни к иллюзорности каких-либо видений. Другого мира для него просто не существует. Наутилус и его команда представляют альтернативу этому отвратительному миру. Недаром же капитан Немо объявляет себя неутомимым защитником всех бедных и угнетенных. Это был индус, житель угнетенной страны. До последнего вздоха я буду на стороне угнетенных, и каждый угнетенный был, есть и будет брат мне. Не в этом ли разгадка тайной бытия капитана Немо, которую он тщательно скрывает от случайно попавших на борт его наутилуса пассажиров? Старый несправедливый мир обветшал, его истинное спасение в новых людях, только они способны его обновить, преобразовать. Появление нового свободного человека, нравственного и альтруистически настроенного, для Жюля Верна еще более важно, чем научно-технический прогресс со всеми его гуманистическими возможностями». Иными словами, французский писатель, лишь с появлением таких людей, избавленных от всех форм рабства, предполагает наладить на земле сколько-нибудь нормальную и здоровую жизнь. Земля нуждается не в новых материках, а в новых людях. Эта максима капитана Нема также звучит в унисон многим заявлениям Блаватской. Махатмы Блаватской представлялись многим в XIX и XX веках странной причудливой аномалией ее неуравновешенной психики – В действительности же, как можно предположить, они стали для нее самой предтечей ее триумфа в будущем как мыслителя и художника, гарантами того, что ее титаническая деятельность в защиту Индии, мудрости ее народов, не напрасна и будет по достоинству оценена потомками. Блаватская видит в Гималайском братстве символ новой человеческой истории, а имя Махатмы Мори возвращает нас в древнюю историю державы Маурьев в IV-II веке до нашей эры. Среди представителей династии Маурьев наибольшую известность получил царь Ашока, образец справедливого, веротерпимого и образованного монарха. Ашок к тому же был чрезвычайно благожелателен к буддизму. В самом имени Махатмы мори фонетически созвучном родовому имени Маурьев, таится уверенность в возвращении для Индии золотого века, в обретении независимого национального существования» как и капитан Немо, Махатма Мория и другие учителя оккультного братства, уйдя за пределы досягаемости для человечества и избавленные таким образом от тяжести отвратительного гнета, который называется законами общества и который люди в своем ослеплении принимают за свободу, как писал Жюль Верн, все-таки появляются в людском мире зла, греха и смерти с почти безнадежной миссией изменения его к лучшему. Духовная самонадеянность капитана Нема и Махатм, отсюда и их могущество, проистекают еще и из того, что они верят в непреложность нравственного закона, в духовную силу истины. И это несмотря на то, что капитан Нема и Махатмы – личности далеко неравнозначные. Капитан Немо только приближается к разгадке тайны жизни, к ее внутренним источникам и глубинам, тогда как Махатмы – по утверждению Блаватской, давно, еще с незапамятных времен Атлантиды, обладают этим эзотерическим знанием. Он содействует поиску истины. Они же ее воплощают. Он действует в земных условиях, противопоставляя свою мятежную волю, укорененному в своей корысти, национальном эгоизме и кастовых предрассудках обществу. Они же – руководят историей и возвещают рождение нового мира. При всей размытости времени в романе Жюля Верна «20 тысяч лье под водой» и тем более в «Тайной доктрине» Блаватской в них ясно прочитываются определенные исторические коллизии. Могу с большой долей вероятности предположить, что Жюль Верн и Блаватская были потрясены до глубины души событиями индийского восстания, 1857-1859 годов, так называемого «Сипайского восстания». Этот феодальный бунт против чужеземцев англичан произвел ошеломляющее впечатление на западное общественное сознание. В печати европейских стран появилась подробная информация о немыслимой жестокости противоборствующих сторон. Именно эти эксцессы заставили Запад содрогнуться и усомниться в силе разума, в возможности гармонических отношений между Западом и Востоком, между метрополией и колонией, между обществом и личностью. Симпатии Жюля Верной и Блаватской, разумеется, оказались на стороне восставших индийцев и глубочайшим образом были связаны с антиколониальными представлениями о свободе и справедливости. Между тем, из писем Жюля Верна известно, что первоначально он видел в капитане Немо вовсе не индейца, а поляка, участника польского восстания 63-64 годов. Затем, однако, антирусские настроения Жюля Верна отошли на задний план, и уже в таинственном острове капитан Немо предстает перед читателями принцем Дакаром, деятельным участником сипайского восстания. Он и умирает, как соблюдающий религиозные традиции индус, отшельником в полном одиночестве. Теперь сделаем некоторые хронологические сопоставления, связанные с созданием двух романов Жюля Верна и тайной доктрины Блаватской. Роман «20 тысяч лье под водой» был написан в 1869-70 годах, «Таинственный остров» в 1875 году. Понятие «Махатмы» было предложено Маваланкаром Дамадаром Блаватской в начале 80-х годов для обозначения гималайских адептов, а ее «Тайная доктрина» вышла в 1888 году. Популярность двух романов «Жюля Верна» вскоре после их перевода на русский и английский языки была в России и в новом свете огромна. Образ правдолюбца, гениального ученого и борца с рабством был созвучен как настроением американцев, недавних участников гражданской войны 1861-65 годов между демократическим севером и рабовладельческим югом, так и чувством русских, переживших поражение в Крымской войне 53-56 годов и покончивших с крепостным правом. После наполеоновских войн еще сохранялась вера в силу разума. Грамотный Запад еще надеялся на чудодейственные плоды просвещения, особенно для колониальных народов. Благородные идеалы разумного, доброго, вечного еще не совсем померкли, как, впрочем, и надежда на обновление мира с помощью научных открытий. Вторая половина XIX века поставила под сомнение для интеллектуальной элиты Запада саму возможность таких перемен. Первая мировая война сокрушила оставшиеся иллюзии идеалистов и возвестила о начале эпохи всеобъемлющего эгоизма, стяжательства, жестокости и скептицизма. После Второй мировой войны материк своеобразной и сложной культуры, веками создававшейся гуманистами и альтруистами человечества, исчез в одночасье, как Атлантида. Среди далеких провозвестников этой интеллектуальной катастрофы находится и Блаватская. Великая тиосовка поставила в тайной доктрине вопрос О несостоятельности нынешней человеческой расы, о необходимости эволюционных сдвигов в процессе формирования расы новой с большими интеллектуальными возможностями и большей моральной ответственностью за жизнь себе подобных. У Жюля Верна подобной альтернативы нет. Он предвидит научное открытие будущего, но не космическую судьбу человечества, и его капитан Немо, творящий новую действительность, по существу потерпел поражение. Вот что говорит ему Сайрес Смит, один из героев таинственного острова. «Капитан Немо, ваша вина в том, что вы хотели возродить прошлое и боролись против необходимости, против прогресса.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 Она любит героические безумства, хотя и выносит строгий приговор их последствиям. Блаватская, восприняв образ капитана Немо через призму своих оккультных пристрастий, если и не списалась с него полностью обобщенный портрет Махатм, то воспользовалась, по крайней мере, для его создания многими находками и характеристиками «Жюля Верна». Иное дело, что она внесла в трактовку этого образа коррективы и сместила акценты в символе веры своих супергероев. Так она восстановила из небытия в образе гималайского братства исчезнувший мир Атлантиды, насыщенный паранормальными явлениями и чудесами науки и техники, а также воскресила его адептов махатму. Если Наутилусу в конечном счете суждено охранять вечный покой капитана Немо, то Махатмы Блаватской оберегают ее от превратности судьбы, неожиданно приходя на помощь в самые тяжелые моменты жизни. Вот почему в них уживаются холодное космическое бесстрастие и трогательная любовь к ней, ее соратникам и теософическому обществу в целом. В сознании современного человека образы капитана Немо и Махатмы Мори не случайно сливаются в один. Они представляют два аспекта сверхинтеллектуальной и сверхдуховной личности – житейский и сакральный. Ведь конечный масштаб, конечная цель нашей деятельности и существования были и есть бессмертие человеческого рода, гарантом чему, как считали жюльверны Верны Блаватская, является осознание людьми своей божественной природы, своей божественной миссии, и осознание это должно стать общим и распространенным. В одерской штаб-квартире теософического общества, как в любом монастыре, присутствуют Общая атмосфера уединения, действующая безотказно и целительно на тех, кто появляется в нем с выстраданной надеждой на диалог с Богом. И она же, эта атмосфера, обостряет до умопомрачения одиночества людей пришлых, временных, которые думают только о себе и своих проблемах и изначально не ищут созвучия своего внутреннего мира с миром окрестным, с миром беспредельности». В подобных условиях они окончательно падают духом и готовы наложить на себя руки. Ежедневно я выходил на берег Бенгальского залива к белой кромке прибоя. Сквозь занавес облаков на воды залива сначала осторожно падал, а затем с нарастающей силой обрушивался сноб света. Грязный пыльный горизонт, возгораясь и пылая, очищался от ночных грехов океана. Где он сейчас, измученный жизненным гнетом капитан Немо, в чьем теле нашла убежище его благородная, непрекаянная душа? Не бестелесный же он, дух прета, в самом деле, который живет в грязи, моче и испражнениях, ведь некому совершать по нему поминальных обрядов. Где они все, эти искатели света, восторженные неудачники и дерзкие бунтари? Прилив? Отлив и смыты следы на песке. Елена Петровна Блавацкая, великая оккультистка и доверенное лицо полубогов гималайских братьев, умирала. В чужой стране, в чужом доме, в чужой постели. Какой повод для злословия дала она врагам своим? Осталась перед смертью, скажут они, у разбитого корыта, «Ничего своего, все чужое, общественное, точнее сказать, принадлежавшее ее единственному детищу, теософическому обществу». После ее кончины в лондонских газетах напишут «В доме известной теосовки Анни Безант умерла Елена Блаватская, русская аристократка, основательница теософического общества». «Людей с голубой кровью англичане уважают». И опять в который раз соврут. С июля 1890 года она и ее ближайшие сотрудники жили в трех роскошных домах, соединенных с садом на благоухающей цветами Авеню Роуд в Риджент-парке. Это было новое помещение для главной квартиры теософического общества. Анни Безент являлась одним из арендаторов, а не хозяйкой этих домов, как, впрочем, и все они. Через неделю-другую новость о смерти Блаватской дойдет до России. Там, на родине, напечатают. Она надеется, о ней не кролог. Ее сестра Вера тоже не промолчит, скажет что-нибудь по этому случаю. У главной квартиры выстроится вереница кэбов, они едва уместятся на узкой улочке. Ее сторонники придут отдать ей последний долг, среди мужчин будут преобладать снобы и дураки, дамы наденут траур, ее поклонницы, за редким исключением, дамы молодые и умные, с тонкими чувствами и безупречным вкусом. Публика будет пребывать и убывать. Большой зал митингов, затянутый черным крепом, в котором поставят гроб с ее телом, окажется переполненным. Запоздавшие останутся в прихожей. Некоторые будут толпиться на лужайке перед главным большим домом, ее резиденцией. Вряд ли кто-то из них, ее преданных поклонников, не привыкших томительно и долго стоять на ногах, повернется и уйдет пересилят свою любовь к комфорту, останутся, чтобы взглянуть на нее в последний раз. А на что смотреть-то? На оплывшую старуху с одутловатым лицом? Господи, грешна перед тобой. Еще как грешна. Все будут возбуждены, как на спиритических сеансах. Лица пойдут красными пятнами в ожидании, если не чудо, то хотя бы мистических знаков. «Ничего не будет» а придумают многое, нафантазируют с большой охотой. На плетут, черт знает что. Сами же в свои россказни и небылицы поверят. На то они и ее ученики. Неужто сотворение кумира, постоянное, изо дня в день, из года в год, из века в век, отвечает, пусть даже в малой степени, духовной потребности людей? Вероятно, так оно и есть. Она их учит одному — Даже не учат вовсе, а пытается с ними собеседовать, говорить по душам. Они же ее мысли, ее возвышенные идеи опошляют, низводят до скучных и банальных нравоучений. Самое омерзительное, что они требуют от нее все новых и новых чудес. Получается, что далеко не все достойны мудрости Востока, не всем дано услышать голос безмолвия, великого ничто. Она старалась как могла, изо всех сил пыталась сделать тщательный выбор из своего окружения, отыскать лучших, достойных ее и равных ей, найти истинных мистиков. Она почти отчаялась в этом изнуряющем поиске. Не тех, не самых лучших и верных в духовных своих привязанностях она выбирала, совсем не тех». Так и плутала среди этой горстки ее обожествляющих людей. Почти заблудилась в их узком и однообразном мерке, как в трех соснах, пока однажды судьба не свела ее с Анни Безант, гордой и властной ирландкой. Она сразу почувствовала в ней родную душу. Определенно существовали в их предыдущих жизнях какие-то кармические пересечения – Они были, по всей вероятности, знакомы когда-то очень давно. Она безошибочно исходу приметила в ванне необходимую жажду знаний и тщательно скрываемое стремление к власти. Углядела своими слегка выпученными глазами. Подобное пучеглазие появилось у нее сравнительно недавно и было следствием базедовой болезни посмотрела на нее тяжело и настойчиво, праведческим взглядом и поняла, вот она, наконец-то, нашлась ее преемница. С первой встречи она оценила сильную, своеобразную личность Анни Безант. Гибкий ум почувствовала в ней неизбывную тоску по запредельному, ожидание каких-то дерзких откровений. Главное, она учуяла ее мятежную бунтарскую натуру, ведьмовскую неукротимость нрава, ни при каких обстоятельствах не втискивать себя в колею, идти наперекор устоявшемуся, сложившемуся против многих известных уважаемых традиций, условностей и учений. Беспокойство свое извечное в ней ощутило. И в то же время основательность, надежность, желание докопаться до сути, добраться до истоков. И запредельные голоса Анни Безенд, как оказалось, тоже слышала. Голоса ее махатм, великих душ, откровения великих учителей Востока. Тогда-то она поняла, что жизнь и душа гораздо таинственнее и значительнее, чем люди привыкли думать. И что существует всемогущая сила, высшая энергия, космический разум, Но только она одна, Елена Петровна Блаватская, прозрела космичность человеческой жизни. Еще что-то общее было в их бабьей судьбе – неустроенность личной жизни. В большинстве своем мужчины напыщенные, самовлюбленные, горделивые павлины, недоумки и пустельга. От них войны и другая неразбериха в мире, иное дело ее махатмы, великие души. Этот воплощенный идеал силы, мужества и знания. И еще был в ее жизни один человек мужского пола, которого она, наверное, любила, Агар Дмитрович, и еще ее мальчик, а больше никого. В древности, однако, павлины символизировали изобилие и бессмертие. Они были вестниками космоса, посланцами звезд, представителями лунного и солнечного круга. Горящие искристые глаза, разогретого страстью греческого великана Аргаса, сына Геи Земли, околдовывали женщин, сверкали во все стороны из распущенного веером павлиньего хвоста. Эти въедливые глаза никому не давали прохода, их радужная оболочка напоминала кольца планеты Сатурн. И если бы пришлось и дальше тянуть эту бесконечную метафорическую нить, открывать в одном символе множество других, чаще всего противоположных по смыслу, то возникла бы удивительная величественная картина, в которой детали дополняют друг друга и все вместе составляют единое впечатляющее целое. И вдруг, в мгновение ока, это целое может растаять на ветру истории, и тут же появляется старое по виду, но по сути своей, совершенно изменившееся. Так в римской мифологии Сатурн уже воспринимался как символ неумолимого времени, как двойник греческого Кроноса. В такой вечно меняющейся ситуации не так-то просто было остаться в своем уме, однако она приспособилась – дала всему этому свое объяснение, пыталась обрести под оболочкой ада прекрасный и совершенный ангельский мир, по крайней мере, убедила себя в возможности такого чуда. Для избранных, исключительно для ближнего круга, она зажгла свет мудрости во тьме невежества». Через зыбкость снов, галлюцинаций, иллюзий, через бездонные пропасти неизведанного, через затягивающую пустоту неудовлетворенности, торят она собственный путь к нелегкой, но яркой, свободной, одухотворенной жизни. Металась неприкаянная по всему свету, убедила всех, даже своих родных, что пробилась наконец-то в закрытый для иностранцев Тибет, хватило ума, сметки, изворотливости. Анни Безент, напротив, безвыездно живет в Англии, но сколько в ней скрыта энергия внутреннего движения. После встречи с ней Еленой Петровной Блаватской, Анни решительно и круто изменила весь свой жизненный уклад, свои взгляды и из социалистки превратилась в мистика. Для них обеих идеи важнее, притягательнее материальных благ всех богатств мира. От своих левых взглядов Анни Безант, кажется, полностью отошла. Она, Елена Петровна Блаватская, почти немощная старуха, переболела, пересилила ее дьявольскую гордыню, превратила ее в покорную ученицу, в свое второе «я», усиленное, более властолюбивым и честолюбивым, чем у нее характером. Настоящее «я» — единственное божество, признаваемое Махатмами, великими учителями. У этого «я» знание будущего предопределено совершенно необыкновенной памятью, которая отпечатывает, как влажная глина, все, что совершено человеком в антропоморфных прежних перевоплощениях, а также в различных, не всегда человеческих оболочках». В некотором роде настоящее «я» — душа человеческая. Из совершаемых бессмертным «я» всех действий в прошлом появляются ростки будущего. Всякий, уяснивший себе эту истину и открывший закономерности в отношениях добра и зла с жизнью, может считаться пророком. Однако, чтобы понять, какие последствия неминуемо вытекают из совокупности фактов прошлого, человеку необходимо обладать аналитическим умом, иметь светлую голову, как говорят у нее в России».